Глава двадцать четвёртая. Сойер. «Ты уверена, что это не первоапрельский розыгрыш?» — спросила мама, когда я направилась к лестнице. «Сейчас ноябрь», — напомнила я ей. «Я знаю. Наверное, я просто пытаюсь понять». Она затихла, но ей не нужно было заканчивать предложение. «С чего бы Коулу встречаться с кем-то вроде меня?» Тебе не приходило в голову, что не каждый парень хочет черлидершу или королеву красоты?» Оскорбленная, она сжала в руках кухонное полотенце. «Я просто не хочу, чтобы тебе разбили сердце. Вот и все. Такие парни, как Коул, они не...» Она замолчала во второй раз. «Хотят таких девушек, как я. Мне нужно делать домашнюю работу». Мама переминалась с ноги на ногу. «Может быть, после того, как закончишь». Ты могла бы сходить в зал. Эта женщина пыталась заставить меня сходить в тренажерный зал с тех пор, как мне исполнилось 12 По правде говоря, иногда я лгала, чтобы успокоить ее, и вместо этого ходила в Макдональдс. Если не очень устану, то схожу. Ее лицо засияло. Хорошо. Она одарила меня искренней улыбкой. «Может быть, то, что ты встречаешься с этим парнем, придаст тебе мотивации правильно питаться и больше заниматься спо?» «Ты не могла бы прекратить, мама!» Она невинно пожала плечами. «Что прекратить?» «Обращаться со мной так, будто я недостаточно хороша!» Проигнорировав ее, я отправилась наверх. «Извини, но я с тобой не закончила, юная леди! Прости, я просто хотела немного размяться!» «Я не пытаюсь давить на тебя, Сойер Грейс, но дело в том, что такие красивые популярные парни не встречаются с девушками с ожирением. Тебе нужно начать заботиться о себе, пока он не ушел от тебя к кому-то более...» Звук захлопывающейся двери в мою комнату заглушил остаток предложения. Покопавшись в рюкзаке, я нашла пузырек от дырала, бутылку воды и положила таблетку в рот. И тогда я услышала это. «Я знаю, что нужно таким парням, как ты!» — кричал мой отец. «О, черт!» Пригнувшись, я подошла ближе к открытому окну. «Мне ничего не нужно!» — спорил Коул. «Это что, преступление, что я хочу встречаться с вашей дочерью?» «Да ладно тебе! Ты думаешь, я вчера родился?» Коул начал что-то говорить, но мой отец его перебил. «Ты приходишь сюда со своей роскошной дорогой машиной, «Спортивной курткой, цветами, ведешь себя как наглец и ожидаешь, что все будут есть у тебя с рук. Может, ты одурачил мою жену и дочь?» Отец ударил себя в грудь. «Но не меня! Такой парень, как ты, не станет встречаться с девушкой вроде Сойер, потому что она ему на самом деле нравится!» «Что, черт возьми, это должно значить!» — огрызнулся Коул. «Не прикидывайся дурачком, ты чертовски хорошо знаешь, что это значит!» Футболисты бегают за красивыми черлидершами а не за умными толстыми девушками, которые сосредоточены на учебе и держатся сами по себе. Отец поднял палец. Держись подальше от моей дочери, черт побери. Мое сердце замерло. Я ожидала такого от мамы, но папа? Он всегда говорил мне, что я идеальная и красивая. К глазам подступили слезы. Если мужчина, который должен был любить меня больше всех на свете, втайне чувствовал, будто я настолько непривлекательная, что меня нельзя полюбить, все остальные должны были испытывать ко мне полное отвращение. Господи, я так устала быть толстухой, так устала чувствовать себя чужой, так устала от людей, которые видели лишь одно, когда смотрели на меня. «Знаете что?» — прорычал Коул сквозь зубы. «Я начинаю уставать от людей, которые говорят, будто то, что Сойер встречается со мной, это какой-то подарок, которого она не заслуживает, когда все совсем наоборот». Попятившись, он направился к своей машине. «Хотя вы правы, мистер Черч, Сойер действительно такая, как вы сказали, и не только. Но именно поэтому она мне так сильно нравится». «В отличие от всех вас, она не притворяется кем-то еще!» Коул невесело рассмеялся. «Чертовски жаль, что вы и ваша жена не можете по достоинству оценить этого невероятного человека, которого вы привели в мир, за то, кто она, а не за то, кем она является!» Он завел язык за щеку. «К счастью для меня, у меня такой проблемы нет!» Папа потерял дар речи. «Я тоже!» Открыв дверь машины, Коул запрыгнул на сиденье и опустил окно. А, и к вашему сведению, сэр, никто, даже бог, не сможет удержать меня вдали от вашей дочери. Так что я советую вам начать привыкать ко мне. Я ни за что не забуду обескураженное лицо папы, когда Коул уехал. Никогда в жизни я не думала, что Коул Ковиннгтон встанет на мою защиту. Нет, то, что он сделал, значило намного больше, он видел меня с недостатками и всем прочим. Мы были рождены в двух разных мирах и в половине случаев не ладили, но на одно единственное мгновение он оказался способен воспринимать и ценить меня так, как никто другой до этого не был. Дрожащими пальцами я взяла свой сотовый. «Сойер, я это сделаю!» Он ответил практически мгновенно. «Коул, в самом деле?» Сойер. «Нет, из-за пари, помнишь?» «Коул, почему ты так резко передумала, Черч?» «Сойер, это так важно, Ковингтон?» «Коул, но если ты ставишь вопрос так?» «Нет, за этим последовало другое сообщение. Коул, спасибо, что помогаешь мне, напишу позже». Он сказал это так, будто я одалживала ему конспекты. «Сойер, погоди-ка!» Учитывая, что у меня были чувства к нему, Можно было с уверенностью сказать, что фальшивые отношения с ним могли стать причиной потенциальных проблем. Мне нужно было придумать способ защитить себя. Коул, в чем дело? Сойер, думаю, нам нужно установить основные правила. Я смотрела на точки на экране, которые то пропадали, то появлялись. Коул, какие правила? Размышляя, и грызла ноготь на большом пальце. Я хотела подойти к этому вопросу с умом, но мне требовалось закончить эссе. Сойер, пока не уверена. Встретимся завтра на школьной парковке в 6.45. К тому времени я напишу контракт. Коул. Cool. Контракт? Сойер, для тебя это проблема? Коул. Cool. Нет.